Глава 9. Соня сразу поняла, кто это, хотя прежде со студентом не встречалась. Очень уж хорошо описал его Ничи. Да и кто еще мог разгуливать по этому свихнувшемуся миру в столь неподобающем одеянии? Тут больше подходил не строгий костюм с галстуком, а тот нелепый наряд, в котором Ничи прибыл на катере. «Кстати, что там с Ничи? «Нормалек. Студент вытащил его». Легко и непринужденно, несмотря на кажущуюся хрупкость. Да и взгляд у этого студента тот еще. Отнюдь не книжного мальчика из интеллигентной семьи. Хотя глаза у него хорошие, человеческие, во всех смыслах. Однако полюбоваться на себя новый знакомый не дал. Едва Нича встал на ноги, как студент жестом фокусника провел рукой над проломом в полу. Дыра мгновенно затянулась блестящей, словно зеркало субстанцией. Казалось, будто в центре комнаты разлилась лужа ртути. «Пойдемте», — бросил студент. «Скорее». Он быстрым шагом направился в комнату, из которой пролом вел в ту самую однокомнатную квартиру от одного воспоминания, от которой Соне стало плохо. Возле дыры в стене студент остановился, пропуская вперед их с Ничей. Ничи быстро скрылся в темноте. Соня же не могла двинуться с места, словно загипнотизированная этой зловещей кляксой мрака. «Ну же», — поторопил студент, — «у нас мало времени». В самую пору казалось спросить, а куда именно они так торопятся?» Но Соне было сейчас не до этого. Нужно было пересилить себя и шагнуть туда, где снова ждал ее Нича. Ее обдало холодом от мысли, что сейчас может все повториться. И тогда... Тогда она уже, наверное, не сможет все вернуть. Один раз это получилось, но дважды. Студент или догадался, о чем она думает, или попросту все знал. «Не бойтесь», — мягко произнес он и, взяв Соню за локоть, слегка подтолкнул к глазу. «Теперь вам ничего не грозит». Почему? Наконец-то сумела она разлепить губы. Юрс поставил вам мощный блок против этого кода. И ниче, конечно, вам обоим, не бойтесь, идите. Страх сразу прошел. На душе стало легко еще и от того, что Юрс все-таки был на их стороне. Волк ей нравился. Непонятно, правда, что за блок он им поставил и почему. И то, что он сделал с Антониной. Хотя что она знает, что понимает в творящихся здесь нелепостях и кошмарах? Где вы там? позвалась темнотой Нича. «Мы идем, идем», — откликнулась Соня, нырнув в черный пролом. Сделав несколько неуверенных шагов, она почувствовала прикосновение к руке Ничиных пальцев. «Не бойся», — шепнул он, — «все в порядке». Конечно же, он тоже прекрасно понял ее состояние, догадался, о чем она вспомнила и что сейчас думала. В благодарность она сжала Ничину ладонь. Комната озарилась вдруг неярким светом, словно в ней включили аварийное освещение. Только свет был не красным и не синим, как светятся обычные дежурные лампы, а желтовато-серым, как отскрытые легким облаком луны. Соня оглянулась. Студент только что отошел от стены, на которой вместо пролома сияла лунным светом новая заплата. Когда все они оказались в 35-й квартире, студент таким же образом замуровал и это отверстие. «А теперь вы должны...» — непререкаемым тоном начал он, но его перебил Нича. «Это вы нам должны кое-что объяснить». «Некогда», — замахал руками студент. «Я поставил всего получасовую защиту». «Почему?» — в один голос воскликнули Нича и Соня. А Нича за двоих закончил. «У вас мало энергии?» «Какой энергии?» — недоуменно посмотрел на него студент. «Нет, тут дело не в этом. Просто я не имею права здесь находиться, а тем более во что-либо непосредственно вмешиваться». «Я и так уж», — махнул он рукой. «В общем, в качестве компромисса я выбрал получасовую задержку. За это время вы успеете уйти достаточно далеко». «Куда уйти?» — у Сони с Ничей снова получился дуэт. «Домой», — сказал студент. «Вы пойдете сейчас к маршрутке и вернетесь на ней домой». Сони и Нича переглянулись. Ниче выглядел ошарашенным, в Соне же все ликовало. Хотелось петь, кричать, пуститься в пляс. Студенту она поверила безоговорочно и сразу. Схватив Ничу за руку, она потянула его к прихожей. «Пойдем, ну пойдем же! Чего ты застыл? Все, конец с нашим приключением, можешь оттаивать». Соня от души рассмеялась. Такого невероятного счастья, такой чистой и мощной радости она не испытывала уже очень давно, а, скорее всего, еще ни разу в жизни. Но почему не радуется Нича? Или и впрямь от неожиданности впал в ступор? Соня потормошила друга за плечо, игриво заглянув ему в глаза. Но лучше бы она туда не смотрела. Не было в Ничном взгляде ни ошарашенности, ни изумления, как не было в них и ни капли радости. «Ну, ты чего?» вмиг севшим голосом спросила его Соня. «Да нет», — встряхнулся вдруг Нича и вымучил некое подобие улыбки. «Все хорошо. Только ведь у нас есть еще полчаса». «Уже двадцать восемь минут», — сказал студент. «Но вам лучше выйти сейчас, чтобы вы сумели подальше уйти». «Вы так уверены, что они за нами бросятся в погоню?» — усмехнулся Нича. «Нет», — ответил студент. «Но лучше перестраховаться. Я не могу прогнозировать их действия». «Ну, во-первых, там есть Мария Антоновна с Юрсом», — сказал Нича. «Они тоже просто так сидеть не будут?» «Во-вторых, не думаю, что мы им так уж нужны». «В-третьих, вы нам так ничего и не сказали. А в-четвертых, мы очень хотим есть и пить. Я-то хоть в поселке перекусил, а вот Соня, мне кажется, весь день без крошки во рту провела». Стоило Соне услышать о еде, как она и впрямь почувствовала сильный голод. «Ой, ну тут ведь ничего не осталось», — невольно сглотнула она. «Сейчас я посмотрю». Она метнулась к кухне, но, опомнившись, остановилась и повернулась к студенту. «Можно мы хоть чаю попьем? Пять минуточек всего. Чай точно еще оставался». «Хорошо», — блеснул стеклышками мячков студент. «Только, пожалуйста, побыстрее». «Мы быстро-быстро», — просияла Соня и, забежав в кухню, бросилась к холодильнику. Увы, там валялась лишь ободранная капустная кочерышка, и в нижнем ящике виднелась пара яблок. Была там еще почти целая бутылка подсолнечного масла, Ну толку-то с нее». «Коля», — сказала она вошедшему следом Нича, «попробуй там с кочерыжки чего-нибудь срезать. Маслицем вон зальем, что-то вроде салата получится. И яблоки помой, а я пока чай соображу». Она схватила чайник, метнула с раковине, открыла воду. Нича завозился в холодильнике. На пороге кухни возник и замер, сложив на груди руки, студент. Каким-то образом он умудрялся одновременно показывать своим видом и полное безразличие, и крайнюю озабоченность». Соня поставила на подставку чайник, включила его, полезла в буфет искать заварку. «Нас ведь пакетики устроят?» — спросила она, увидев начатую пачку одноразовых чайных конвертиков. «Меня устроит, отозвался кромсающий ножом несчастную кочерыжку Нича. «А вас?» — посмотрела она на студента. «Пожалуйста, сделайте то, что быстрее», — сказал тот. «Я не нуждаюсь в еде и питье». Соня пожала плечами и достала две чашки. Положила в каждую по пакетику и села на табурет, ожидая, пока закипит чайник». Ничи сумел все же наскрести чего-то в тарелку и полил плоды своего труда маслом. Потом достал из холодильника яблоки, критически осмотрел их, поморщился и понес мыть. Отряхнув от воды, протянул одно студенту. «Вы так и не дорассказали мне, что там с яблоком?» — сказал он. «Вот, пожалуйста, доведите дело до конца». Студент, помедлив, все же взял яблоко. Брезгливо скривив губу, покрутил его в пальцах и без того уже подгнивший с одного бока плод стал вдруг на глазах чернеть, съеживаться, из ладони студента закапала на пол бурая жижа, а из лопнувшей кожуры полезли вдруг копошащиеся белые черви. Студент гадливо отшипнул липкий комок через плечо. В прихожей мерзко чавкнуло. — Поздно, — сказал он, вытирая невесть откуда взявшимся белым платком руки. — Яблоко сгнило. Его сожрали черви. — Сожрут и вас, если вы не поторопитесь. — У Сони от увиденного пропал аппетит. Но все же она разлила кипяток по чашкам и придвинула к себе тарелку с салатом. Но капусты там было столь мало, что она тут же отдала тарелку Ниче. «Поешь», — сказала она, — «тебе еще машину вести. Но Ниче ее словно не слышал. Он продолжал вертеть в руке второе яблоко, вполне еще съедобный на вид. Потом что-то увидел, взял со стола нож и ковырнул кожуру. «Червей можно и вырезать», — сказал он, глянув на студента. «Было бы желание». Но выбросить, конечно же, проще». Он протянул яблоко Соне, а сам принялся за капусту. До тех пор, пока они ужинали и торопливо пили чай, студент не проронил ни слова. Но стоило Ниче и Соне подняться из-за стола, как он заговорил. «Вы ничего не знаете, поэтому не имеете права меня судить». «Что?» — оторопил Ниче, наверное, и забывший уже о своей реплике. «Никто вас и не думает судить». «Меня это в любом случае не трогает», — преувеличенно холодно отреагировал студент. Но я не хочу, чтобы неверно истолкованные факты приводили к ложным выводам, независимо от того, принесет ли это кому-нибудь вред или пользу. В настоящий момент факты таковы, что этому миру осталось существовать менее трех суток по земному времени. За это время дозволенными средствами мне его не спасти. Я могу лишь спасти вас двоих. Это тоже непозволительно, но данное нарушение не является особо значимым на фоне всего прочего. К тому же я обещал это сделать». «Сейчас вы... погодите!» — прервал его нахмурившийся Нича. «Вы сказали, нельзя спасти дозволенными средствами». «Так спасите недозволенными!» «Нас же вы беретесь спасти, невзирая на запрет!» «Вы и целый мир, пусть и модель, всего лишь пунктирный слепок созданного мною мира, это слишком неравноценные вещи. Ваше спасение может и вовсе пройти незамеченным. Или же ему не придадут значения. Вылечить же незаконно и незаметно всю модель нереально». К тому же это будет абсолютно бесполезно. Ее все равно уничтожат. А самое при этом варианте плохое и нежелательное для меня это то, что уничтожит и саму землю». «Нежелательное?» — подпрыгнула Соня. От возмущения она не могла подобрать больше слов. За нее это сделал Нича. «Я правильно понял», — произнес он так отчетливо медленно, что Соня почувствовала, как ему было тяжело сдерживаться, «что вам жаль не саму землю, не людей». А обидно не удовлетворить свои амбиции? Или чего там, проиграть соревнование, не сдать экзамен? Нича даже сжал кулаки и побледнел, не сводя полного ненависти взгляда со студента. Но тот по-прежнему оставался спокойным, по крайней мере, внешне. Скорее, последнее. Земля — мой дипломный проект, если приблизить происходящее к вашим реалиям. Если я провалю защиту, Землю однозначно уничтожат. «Неважно, буду я об этом сожалеть или нет. Но мне будет не только обидно за свой провал. Мне будет жаль и саму землю, и, конечно же, людей. По сути, именно люди — конечная цель проекта». «Проекта?» — нахмурился Ничи. «Вы хотите сказать, что именно вы создали нас?» «Не совсем так», — поморщился студент. «Видите ли, посвящать вас в детали — это тоже нарушение условий. Собственно, я их уже столько нарушил». Он махнул рукой и, посверкивая стеклышками очков, перевел взгляд с Ничи на Соню и обратно. «Все, я вам все равно рассказать не успею, да и не сумею, откровенно говоря. То, что видите и ощущаете вы, то, что понимаю под этим я, и то, что есть на самом деле, это, поверьте, совсем разные вещи. Истины в последней инстанции вообще не существует ни на каком уровне. Это настолько непостоянная величина, что брать ее в расчет не имеет смысла». Для каждой, буквально для каждой системы координат она своя, да и то периодически меняется в зависимости от различных условий. Но даже если принять ее за константу в какой-то ничтожно малый отрезок времени, то мне все равно не уравнять между собой даже наши с вами истины, не говоря о чем-то большем. Но если упростить все до самого примитивного уровня, то можно, наверное, сказать, что «вы» – результат моей деятельности точнее, результат работы моей программы, описывающей модель существования так называемой четырехмерной примитивной вселенной на примере отдельно взятой планетной системы с подробным описанием замкнутого мира, способного создать примити... Э, способного создать разум определенного типа. «Ага», — сказала Соня, — «нормалек». «Спасибо». «Тяжело вам с нами, дураками», — осклабился Нича. «Так сами виноваты. Вы, наверное, тоже не очень умный, да? Прогульщик и двоечник?» Вот и получилось то, что имеем». «Я его слепила из того, что было», – дурашливо пропела Соня. «Довольно», – нахмурился и неестественно выпрямился студент. «Наша дискуссия, изначально бессмысленная, зашла в тупик. Вы потеряли очень много времени. Осталось всего 12 минут до снятия защиты. Я надеюсь, вы и впрямь не представляете интереса для вируса. Как бы то ни было, мое вмешательство более недопустимо. Так что рассчитывайте только на себя и антивирусные блоки». «Если вам удастся в ближайшие два с половиной часа добраться до оставленного вами автомобиля и доехать на нем до вашего города, то вы вернетесь в свой мир. Только вы двое. Время пошло». «Но почему...» — начала была Соня и тут же замолчала. Вопросов задавать было некому. Студент исчез. «Пошли», — потянула ее за рукав Ничи. «Не стоит терять время. Его и впрямь мало». «Ты что-нибудь понял?» — спросила Соня, выходя следом за Ничей в прихожую. «Ты о том, что наш мир реально не существует?» Открывая входную дверь, буркнула Нича. «А ты не бери в голову. Нам-то какая разница, если мы и себя, и его ощущаем реально?» И вообще. Этот студент только языком молоть умеет. Ничего, так грамотно балаболит. Только хрен, что поймешь. И это так, да не так. А вот это на самом деле не то, что кажется. Может, он и вправду двоечник?» «А может, он и есть самый главный вирус?» Соня даже остановилась посреди лестницы. «Может», — откликнулся уже с четвертого этажа Нича. «Ты не отставай давай!» А то сейчас и другие вирусы подтянутся. «Значит, Викторы — это вирусы?» — сдвинула брови Соня и вновь зашагала вниз по ступенькам. Что-то подобное я и начинала предполагать. «Ой, а ведь он еще про антивирусные блоки сказал? Это Юрс с Марией Антоновной, да? А еще он мне сказал, что Юрс нам с тобой защитные блоки от этих гадких червей поставил. Правда же? Я еще подумала, что за блоки? Почему Юрс? А он — антивирус, нормалек». Соня внезапно пробела на болтовню. Наверное, это было результатом нервного стресса, а может, невольного осознания того, что весь этот кошмар скоро кончится, и скоро, совсем скоро, через каких-то два часа они окажутся дома. Они уже вышли из подъезда и прыгали по льдинам по направлению к нарисованному лесу, а Соня все болтала и болтала, одновременно при этом как бы прислушиваясь к себе со стороны и поражаясь собственным поведением. Зато Нича молчал. Он не произнес больше ни слова, только все время оглядывался на нее, словно она могла здесь заблудиться. Соне даже стало смешно. Она не выдержала и прыснула. «Что?» — остановился Нича. Брови его, как сошлись на переносице во время разговора со студентом, так там и остались, словно приклеенные. От его хмурого взгляда Соне сразу расхотелось смеяться. «Это ты чего?» — спросила она. «Домой ведь идем. Или ты не рад?» «Рано радоваться. Вот придем, тогда и возрадуемся». «Благодетелю нашему свечку пойдем поставим в церковь? Или сразу в планетарий?» «Ну, что ты такое говоришь?» — совсем расстроилась Соня. «Да у нас и планетария нету». «Значит, построим. Во имя от... Не надо, Коля!» — перебила его Соня. «Пожалуйста, не надо, а? Давай поговорим обо всем, когда вернемся». «Давай», — легко согласился Нича и вновь зашагал по начинающей уже прорисовываться под ногами тропинке. На самого шоссе они так и шли молча. Но как только среди поредевшей листвы мелькнул оранжевый бок маршрутки, Соня не выдержала и подпрыгнула. «Ура-ура! Нормалек! Мы дотопали!» «Еще доехать надо От чего Отчего-то стал вовсе хмурым Нича. Ссутулившись, словно на плечи ему давил тяжелый груз, он подошел к водительской кабине и открыл дверь. Соня на радостное настроение снова испортилась. Но говорить на эту тему она больше не стала и молча полезла в салон маршрутки. Однако Ничи неожиданно сказал «Не туда, сюда иди». Соня пожала плечами, развернулась, спустилась на асфальт и открыла правую дверь кабины водителя. «Нет», — покачал головой Ничи, продолжая стоять возле водительской дверцы. «Сюда!» «Зачем?» — насупилась Соня. «Ты плохо себя чувствуешь? Не можешь вести?» «Но ведь я не умею!» «Научишься, это несложно. Сейчас я тебе все покажу». «Но почему?» Соня обежала маршрутку спереди и, взяв Ничу за плечи, повернула его лицом к себе. «Ты не можешь объяснить, что случилось?» «Ничего не случилось. Просто ты едешь домой одна». Соня уже предчувствовала, что услышит нечто подобное, но все равно вздрогнула. «Нет», — сказала она севшим голосом. «Нет, нет. Ведь ты пошутил, да?» Я говорю совершенно серьезно. Ничи наконец перестал сутулиться и отводить взгляд в сторону. Он посмотрел ей прямо в глаза, и от этого взгляда Соне стало ей вовсе плохо. Она окончательно поняла, что Ничи не шутит, и что нет никакого смысла уговаривать его испорить. спорить. «Но почему?» — почти совсем беззвучно прошептала она. «Ты все-таки не смог простить меня, да?» «Глупышоныш!» — невероятно нежно произнес Нича и провел по ее щеке ладонью. «Как я могу? Как я мог?» Он внезапно побледнел, напрягся и выпалил. «Я ведь люблю тебя! Разве ты не видишь?» Затем он схватил ее лицо обеими ладонями и прижался губами к ее губам. Соня судорожно, торопливо, ненасытно и жадно стала целовать его губы в ответ, а из глаз ее потекли слезы. Она плакала от непередаваемой смеси счастья и боли, безумной радости и невыносимой тоски, а в мозгу ее билась одна единственная мысль. «Ну почему? Почему так бывает? Почему, когда все так хорошо, все так ужасно плохо? За что это мне?» «Наверное, они простояли бы так, прижавшись друг к другу, все отведенное для спасения время». Но рядом раздалось вдруг глухое покашливание. Соня еще крепче вцепилась в ничу, чувствуя, как нахлынувший ужас сковал ее мышцы и физически не дает повернуть голову. Она видела перед собой лишь глаза любимого. И в расширившихся зрачках его серых глаз, словно в крохотном зеркале, она увидела стоявшего позади нее, возле оранжевого бока микроавтобуса, мужчину в синем джинсовом костюме. Ей бросилась в глаза и его прическа. Очень длинные, Темные, с густой проседью волосы были забраны в хвост.